«Тоже мне подполье!» — презрительно фыркнула Таня. «Горстка болтунов! Да начхать на них Бенедикту!» С уходящим сантехником девушка буквально столкнулась в дверях квартиры, и Юрка, нисколько уже не заботясь о том, как это будет выглядеть со стороны, сразу же увлек ее в свою комнату, плотно закрыл дверь перед самым носом Марии Сергеевны и шепотом пересказал гостей все, что только что услышал от Ньюпа Оскара. Заодно пришлось поведать ей про Верзелин и роль Виты в его поисках. Таня выслушала рассказ очень внимательно, но прореагировала не совсем так, как он ожидал. "То есть ты считаешь, что бургомистр не имеет отношения к исчезновению Виты?" спросил юноша. "Бенедикт имеет отношение ко всему, что происходит с маломерами в Москве, что в Мини-Сити, что в мегаполисе", покачала головой Таня. "Но лично для меня обвинение его в пропаже Виты звучит странно". "Так как же, Артур? напомнил ей Юрка. «Тот нюб, что умер в институте». «Я немного знала Артура», задумчиво проговорила Таня. «Видела в мини-сити и даже была пару раз в минитеатре на спектаклях с его участием. Он в самом деле был талантливым актером. Наверное, и с подпольщиками связался, увлекшись новой и еще не сыгранной ролью. Другого объяснения этому у меня просто нет». «Но, знаешь, как и многие творческие люди, Артур был несколько не от мира сего. Если бы вдруг в театре ему потребовалось сыграть Верзилу, он вполне мог согласиться принять верзелин. «Верзелин — не таблетка», — заметил Юрка. «Это целый комплекс сложных медицинских процедур с недоказанным, по крайней мере на тот момент, результатом». «Тем интереснее ему могла показаться игра», — пожала плечами девушка. «Нет, ты не подумай. Я не хочу сказать, будто Бенедикт Ангел воплоти и не способен ни на что подобное». «Способен, и еще как. В былые времена я их не застала, но по мини они ходят легенды. Наш бургомистр не гнушался не только выносить смертные приговоры своим проштрафившимся подданным, но и, как говорят, лично приводить их в исполнение. Однако это все было давно, и тогда у Бенедикта имелись на то веские причины. Здесь я таких причин в упор не вижу, ни в случае с беднягой Артуром, ни тем более в случае с Витой. Это не значит, что причин нет, но я не вижу. «Но что же тогда с ней произошло?» спросил юноша. «С Витой. Оскар сказал, что она пропала». «Хочешь сказать, он соврал?» «Может, и соврал», — развела руками Таня. «Откуда мне знать?» «Я должен это выяснить», — хмуро заявил Юрка. «Поможешь мне?» «Ну, я могу аккуратненько проспрашивать народ в Мини-Сити», — предложила девушка. «Не знаю, правда, что это нам даст». «А я напущу на Бенедикта адвоката Покровского», — решил он. «А вот этого я бы как раз делать не стала», — покачала головой Таня. почему — удивился юноша. — Привлечь на помощь всесильного юриста самому ему казалось отличной идеей. — В Мини-Сити не действуют законы мегаполиса, а значит, бесполезны все эти юридические штучки, которыми славятся адвокаты. А тупо давить на Бенедикта — бесполезно. В делах маломеров у него полный карт-бланш. Да и не вхож твой Покровский в Мини-Сити. — Да туда никто не вхож, — зло буркнул Юрка. — Ну, понятно, кроме тебя, — быстро поправился он, — «Так что теперь, опустить руки?» «Я же сказала, поспрашиваю», — пробормотала Таня. «О, кстати», — вскинула она внезапно голову, — «вспомнила, в сети есть такой блог, вид сверху, не читал?» «Чуть ли не каждый день в него захожу, и что?» «А то, что можно написать этому блогеру и задать ему вопрос». «Так он и станет нам отвечать», — скорчил скептическую гримасу юноша. «Да и что он может знать?» «О, он тип довольно информированный», — усмехнулась Таня. «Сколько читала, ни разу не удалось подловить его на ошибки». «А насчет «не станет отвечать»?» «Станет. Почему нет?» «Я ему уже как-то писала, давно, правда, когда еще только собиралась в мини-сити переселяться. Он ответил и снабдил меня кучей полезной информации». «Может, ты тогда ему и напишешь, раз вы, вроде как, знакомы?» «Неуверенно», — предложил Юрка. «Тебе он скорее ответит». «Без проблем» пажала плечами девушка. «Давай телефон, напишу». «Я сейчас планшет принесу», — шагнул он к двери. Сходив в гостиную за гаджетом, юноша открыл блок и протянул планшет Тане. Пальцы гостя забегали по экрану. «С какого адреса писать? С твоего?» — спросила Таня, не поднимая глаз. «Я думал, с твоего», — ответил Юрка. «Тот, с которого я тогда писал, у меня уже давно не активен. Может, новый зарегистрируем?» — предложила она. «Давай», — кивнул юноша. Только тогда, получается, без разницы, кто станет писать». «Ну да, но зато, если что, не засветимся прямо». «Создавай новый», — решил Юрка. Минут через пять Таня протянула ему планшет. «Глянь, так нормально?» — спросила она. Юноша посмотрел на экран. Письмо было таким. «Здравствуйте, уважаемый московский верзилы. Я являюсь давней читательницей вашего блога. Мне он очень нравится». «Большое спасибо вам за ту работу, что вы проводите. Зная, как хорошо вы информированы о делах московского Мини-Сити, прошу не отказать моей просьбе и ответить на один вопрос. Дело в том, что несколько дней назад, ориентировочно в прошлый вторник, бесследно пропала маломерка по имени Вита. Насколько я знаю, уже неделю ее не видели ни в Мини-Сити, ни в Мегаполисе. Если вам что-нибудь известно о ее судьбе, я была бы вам очень признательна, если бы вы поделились со мной информацией. «Для меня это очень важно по личным причинам». С уважением, друг маломеров. «Отлично!» — заявил Юрка. «Правда, отлично!» «Так я отправляю?» — уточнила Таня. «Да, давай». Девушка тронула пальцем виртуальную кнопку, и письмо ушло адресату. «Теперь остается только ждать», — заявила Таня, возвращая Юрке планшет. «Дай лист бумаги, напишу тебе логин и пароль от нового ящика». «Как думаешь, когда он ответит?» — спросил юноша, направляясь к столу. «Не знаю. Раньше, в тот же день, отвечал. Но это когда было?» Ответ от московского верзилы пришел часа через три, когда Таня, прихватив из Юркиной домашней библиотеки парочку новых книг, на этот раз, не в пример прошлому, девушка подошла к их выбору довольно тщательно, давно уже ушла. С момента прощания с гостей, заветную страницу на планшете, юноша обновлял едва ли не каждую минуту, поэтому заметил письмо почти сразу же, как только то упал в ящик, даже прежде чем на телефон пришло вечно запаздывающее извещение. Подрагивающими пальцами Юрка открыл текст ответа. «Здравствуйте, друг маломеров. Или, вероятно, подруга, раз вы пишете о себе в женском роде. Спасибо вам за то, что навещаете наш блог, и отдельное спасибо за теплые слова о нем. Мы, конечно, не можем знать судьбы всех маломеров московского Мини-Сити, но вам повезло». О Вите нам известно. Спешим успокоить. Она жива и здорова и никуда не пропадала. На прошлой неделе в рамках программы обмена реализуемой властями Мини-Сити Вита убыла из Москвы в Нижний Новгород, где и будет теперь проживать. Подробнее о программе обмена можно будет прочесть в нашей статье, которая сейчас готовится к публикации и выйдет в блоге на днях. Если у вас будут еще вопросы, касающиеся жизни маломеров, пишите нам, мы постараемся ответить. Предлагаем также подписаться на рассылку новостей нашего блога. Для этого достаточно пройти по ссылке внизу настоящего письма и нажать «Согласен». С приветом, московский верзила. Вид сверху. Вид сверху — это и была упомянутая ссылка, но нажимать на нее Юрка понятно не стал. «Да, да, да», — быстро закивала Таня. «Программа обмена. Мне в Миннесите то же самое сказали, только город не назвали. Как я только сразу о ней не подумала». «Так что это за программа такая?» — нетерпеливо спросил юноша. в «Видя сверху, об этом так пока ничего не написали, хоть и обещали». Сегодня был первый случай, когда Таня пришла к нему в гости в выходной, тем самым застав дома Юркиного отца. Нестеров-старший, впрочем, деликатно скрылся в своем кабинете. Они же вдвоем расположились с чаем в гостиной, где юноша и продемонстрировал гостей письмо от московского верзилы. «Раз в год, а иногда и чаще?» «Из нашего мини-сити отправляется по одному маломеру в каждый из других», принялась объяснять девушка. «А оттуда, соответственно, переезжать по одному в Москву». Непосредственно между прочими мини-сити обмен, наверное, тоже осуществляется, но, возможно, не столь регулярно. Как говорят, изначально всё это затевалось для того, чтобы дать изолированным популяциям маломеров приток свежей крови. Многие мини-сити не столь велики, как московский, и там это в самом деле может сыграть какую-то роль». Но сейчас по большей части используется в качестве этакой меры поощрения или наказания. Жить в московском мини у мелких считается весьма престижным. Многие маломеры хотели бы сюда перебраться. Популярнее Москвы у них только Сочи и с натяжкой Севастополь. Соответственно, есть и мини-сити переезд, куда от нас приравнивается к настоящей ссылке. Нижний Новгород тут ещё туда-сюда, так что если Бенедикт и правда был разгневан на виду, то не сильно. А вот если бы речь шла о Владивостоке или Барнауле, тогда да, считай декабристка». «А как определяется, кто и куда поедет?» — спросил Юрка. «В Москве Бенедикт решает. А, к примеру, в Красноярске, как я слышала, всё население целый год участвует в чём-то вроде конкурса. Победитель едет в Сочи, занявший последнее место в Барнаул. Речь, конечно, о совершеннолетних, тех, кто не успел обзавестись семьёй. Супружеские пары не разбивают и детей у родителей не отбирают. «Что ж, гуманно», — помедлив кивнул юноша. «Хотя могли бы тогда хотя бы позволить ей попрощаться», — пробормотал он. «Как ты себе это представляешь?» — склонив голову на плечо, поинтересовалась Таня. «Заехать по дороге в Нижний к тебе в Перово?» «По пути, кстати», — буркнул Юрка. «Ну, хоть письмо бы передали». «А ты уверен, что она захотела бы его написать?» — спросила девушка. «Снова начинаешь?» — яростно зыркнул на нее он. уверен «Хорошо, хорошо. Уверен, так уверен», — сказала Таня. «Ну, значит, не сочли возможным или целесообразным». «Гад он, короче, Бенедикт твой», — зло бросил юноша, берясь за уже почти остывшую чашку. «Не зря на него подполье зуб точит». «Гад не гад, но ну, зубы об него и не такие обламывали», — заметила девушка. «Ничего, сыщется и на бургомистра свое мачете». Таня на это ничего не ответила, лишь плечами пожала.